Челищева вышла проводить его на крыльцо типографии. Штабс-капитан отдал ей честь, но задержался. Он сказал, «Чувствую, что ваше терпение истощилось. И, признаюсь, мне будет нелегко пережить, если вы уплывете на Ярославле обратно, а я больше никогда не увижу вас». Челищева закрыла губы белой розой. «Не надо». Попросила она. «Надо!» — четко произнес офицер. «Я ведь вижу, что вы одиноки здесь, как и я. Но у меня есть хотя бы казарма с солдатами. А вас окружают мертвые души чиновников докаторжан. Да я не осмелюсь торопить вас с ответом, но все-таки примите мое предложение. Мне думается, — добавил Быков, — мы могли бы стать хорошей супружеской парой. А вы молчите? Я почему-то так и думала, что это будете вы. Именно от вас я ожидала этих слов, и я услышала их. Я тронута вашим вниманием и вашим предложением. Но стоит ли мне сразу давать ответ? И нужно ли вам настаивать... На моем ответе. Он ушел. Клавочка вернулась в свою конторку, закрылась изнутри на крючок, чтобы не слышать шума типографских машин. И здесь, сидя над приказами Ляпишева, она дала волю слезам. Сознательно спаивая сахалинцев, спекулируя, Пресловутыми записками о выдаче спирта чиновники при этом жестоко карали самогоноварение, с которым всегда связано что-то темное, что-то преступное. Лето было уже в разгаре, когда в таюжном распадке, что называется, мокрущим, неподалеку от Александровска, три матерых бандита, кромешный, балдай раздрай, решили нагнать для себя побольше самогона. Далекие от знания физики и химии, они приспособили для выгонки первача громадный бидон, похищенный ими с электростанции города. Нелюдимая тайга надежно укрывала их ухищрение от людских взоров. Преступники вели себя в лесу, совершенно свободно не догадываясь, что за ними через плотную сетку накомарника давно следят острые, безжалостные глаза человека с винтовкой. Уверенные в полной безнаказанности, бандиты прихватили с собой Дуньку Брыкину, которая, подобно кухарке возле плиты, больше всех суетилась над бидоном, в котором бурлила закваска вонючего пойла. — Первач! — возвестила баба. — Давай кружку! Затвор винтовки, продернутый уверенной рукой, уже дослал до места первый патрон. Мушка прицела сначала нащупала кадык на запрокинутой шее кромешного, алчно глотавшего из кружки, потом нащупала сердце второго бандита. «Балда!» — слышалось от бидона. «Сосай, милок!» — грянул выстрел, и балда сунулся головой в пламя костра. Его волосы ярко вспыхнули. Дунька Брыкина в растерянности застыла с кружкой в руке, но тут рухнул Тимоха Раздрай. Выстанывал кромешный, получив свою пулю. Из трубки еще вытекал самогон, и баба, не сразу уразумев, что произошло, стала хлебать первач. Наконец и до нее дошло, что смерть неизбежна, надо спасаться». «Люди добрые!» — завопила она. Вот тогда Полынов встал во весь рост и откинул с лица сетку на комарника. Три бандита валяли с мертвыми, а женщина с криками убегала вдоль таежной тропы. Полынов вскинул винтовку в одной руке, словно это был пистолет, и последний выстрел гулко расколол тишину лесной долины. Под ногами Полынова громко похрустывал пересохший валежник. Запах алкоголя всегда был не сносен ему, но Полынов все же дождался, когда бидон с бурдою отработал наружу весь спирт. Затем, сорвав крышку с бидона, Он, как следует, промыл его в ближайшем ручье. Темнело. Где-то близко прокричала сова. Взвалив на себя бидон, в котором плескалась самогонка, Полынов долго пробирался через качкарник, преодолевая болото, пока не выбрался на опушку леса, откуда уже виднелись желтые огни деревенских окон. На рельсах. Среди разбросанных дровяных плашек стояла вагонетка-дрезина с ручным управлением. Полынов укрепил на дне вагонетки бидон с самогонкой, замотал оружие в тряпье, а сверху набросал дров и, как следует, разогнал дрезину, чтобы она набрала скорость, потом вспрыгнул в нее на ходу и взялся за рычаг, работая изо всех сил. Рельс пошли под уклон, Дрезина мчалась стремительно. Мимо неслись, штабеля дров, мелькали кусты коряги пней, хибары сторожей огородников. Наконец, в вечерних сумерках, сверкнули огни Александровска и, полынов, нажал тормоз. Условный стук разбудил трактирщика Недомясова. Ты? спросил он, вглядываясь в черное окно. Открывай. Да помоги, тяжело! Вдвоем они втащили бедон с самогонкой. Ох, попутаешь ты меня, перепугался Недомясов. Заткнись. У нас в России, слава богу, все очень дешево. Только деньги у нас дорогие. Клади пятьсот. Гробитель ты мой, завздыхал Недомясов. Давай, кулацкая Харя! И не притворяйся бедненьким. Ты с этого бидона Четыре раза по пятьсот сдернешь. Ну, жива!» Пахом Недомясов отсчитал ему деньги. «Лучше б я с тобой не связывался. Тоже не дурак. Понимаю, что тут первач пошел такой Пополам с кровью. Молчи. Да будь сам умнее». Этот самогон попридержи в подвале, пока не утихнет. Деньгу зашибить всегда успеешь. Полынов неторопливо пересчитал деньги. Все правильно, но с тебя еще стакан молока.